Глава 21. Сразу лечь спать у меня не получилось. Роберт устроил чуть ли не допрос с пристрастием, выясняя чем, а главное, с кем я там занимаюсь. Переключить его удалось только упоминанием компании отца. Про совместные проекты Северкрафта и Энигмы он был наслышан со слов отца, но насчет деталей отправился его допрашивать по моей просьбе. Тем более, как раз наступил вечер их еженедельного созвона. Я заподозрил, что парню хотелось похвастать, что Челап при его непосредственном участии теперь работает Северкрафт. Парню можно понять. Из-за усталости я отключился моментально и без сновидений. Хотя в мерзлоте довольно часто мозг никак не мог успокоиться и фиксировал произошедшие события в виде тающих кошмаров или радужных всполохов. Но мне повезло на этот раз обойтись без этого. Проснувшись отдохнувшим, я сразу же нырнул в синхронизацию. «Добро пожаловать в центр управления буревестника. Челап, на чили Передо мной была серая стена пещеры. Утренние лучи солнца играли бликами на ее поверхности, а старший крабик, неуклюже задрав клешни, пытался выковырить из своего панциря чей-то зуб. «Понятно. Значит, кто-то приходил в гости» я подошел к выходу переступив через мертвую и уже обледенелую каракатицу и выглянул наружу ураган прошел и дорога была почти полностью завалена снегом экран взорвался оповещениями десятка три пропущенных вызовов и сообщений от киры последнее звучало так ты что решил меня кинуть привет сказал я тут же набрав ее номер выспалась иди к черту ты из тех кто не отвечает когда тебе пишут «Как ты вообще тут выживаешь?» «Как видишь, справляюсь», — примирительно ответил я. «Прости, надо было поспать. Что происходит в городе?» «Здесь неспокойно. Приехали красные, вынюхивают что-то, а подъездные дороги заблокированы». «Полиция? Авангард?» — уточнил я. «С Фогеров станется, могут и заявить. Я же, считай, обычную станцию разнес». «У этих тишина. Похоже, красные не хотят лишней огласки». «Тогда как мне передать тебе камни?» «В двадцати километрах от города есть подземный бункер. Один из тех, что устроили на случай техногенных катастроф. Или любых других катастроф. Ну, или просто чтобы отсидеться и бурю переждать». «Примерно представляю, о чем ты говоришь», — проговорил я, вспоминая убежище, где мы с Эбби укрывались от фогеров. «Лови координаты», — сказала Кира. «Я первая проеду. Если все чисто, сообщу». Я развернул два дел и выкатил мотоцикл на заснеженную дорогу. Собрал крабов, которые, кстати, неплохо потрудились. В глубине пещеры валялись десять разорванных змеиных шкурок. Мне предстояло сделать крюк примерно в 200 километров. Но эти 200 километров стоили несколько сотен тысяч кредитов. Сел на мотоцикл и поехал в сторону тракта. Засыпанные дороги и болтающийся на кочках прицеп с излучателем сильно меня тормозили так что скорость держал на минимуме. Оставалось надеяться, что древний артефакт обладает достаточной прочностью и выдержит тряску по ледяным буграм, присыпанным жестким кристаллическим снегом. Искорка оповестила о моем полном одиночестве в радиусе 50 километров. «Подземные монстры не в счет». Я вырулил на равнину и погнал в сторону бункера. Ну, как погнал!» Учитывая скоростные возможности дела на данный момент медленно потащился. «Ты уже с утра пораньше в мерзлоте зависаешь?» — услышал я голос Эбби рядом со своим креслом. «Кофе сварить?» «Спасибо, не откажусь. Как раз плетусь на вдоводеле по ледяным пустошам». Холодная, немного шершавая ладонь Эбби легла на мою руку. «По-другому твою температуру не прощупать!» — засмеялась она, заметив, что я вздрогнул от неожиданности. Плетешься на вдоводеле? Ты серьезно? Эбби пошла готовить кофе. Вскоре к ней присоединился Боб, который требовал первую чашку себе на правах только что проснувшегося. Через несколько минут в моей руке оказался стаканчик с ароматным напитком. «Класс! Спасибо!» «Может, кофе придаст тебе ускорение?» — съязвила Эбби. «Кстати, завтра Свена с материалами приезжают. Понадобится твоя помощь». «Сейчас добью одно дело и присоединюсь к вам», — пообещал я. Сделал большой глоток крепкого заваренного кофе и вернулся к своему Ориджу. Через два часа Кира отписалась, что путь свободен. А еще через два, пользуясь преимущественно объездными дорогами, если их можно было так назвать, я подрулил к месту встречи. Ни ворот, ни охранной решетки. Просто врытое в землю строение, чернеющее на фоне ледяных гор. Вдоводел я припарковал непосредственно у двери шлюза. На подъезде заметил уже припорошенные снегом следы от шин транспортника. «Я на месте! Открывай!» Велел я, опуская ноги на землю и балансируя на сиденье. Кира продиктовала мне последовательность букв и цифр, которые я ввел. Дверь шлюза тяжело поползла вверх, и я заехал на небольшую парковку, одновременно выполняющую функцию гаража. У входа в жилой модуль стоял темно-зеленый джип-японец. Как только шлюз за мной закрылся, появилась Кира сама в скафандре, но с откинутым за спину шлемом. «Дать тебе контакты того, кто делает крутые скафандры?» — насмешливо спросил я, глядя, как она перекатывается, словно шар в костюме, который вдвое превышал ее реальные габариты. «Лучше камни мне отдай», — отрезала девушка. «Со скафандром как-нибудь сама разберусь». «Ну, смотри». «Есть модель, в которой ты будешь выглядеть не как толстый космонавт, а немножко сексуальнее». «Я всегда сексуальна», — улыбнулась девушка, подмигнув мне. «Но тебе этого не понять, мой железный друг. Вот был бы ты здесь сам, тогда по-другому заговорил бы». «Я не стал ей отвечать, с очевидным не поспоришь. Так что просто скинул визитку Бенджамина, так сказать, на будущее. А потом достал контейнеры с камнями». Кира осторожно взяла маленькие боксы большой перчаткой. Потом сняла ее и быстро пересчитала паениты и алмазы. Открыла один из боксов, достала оттуда камень и посмотрела сквозь него на лампу. Потом подошла к своему джипу и выложила камни на капот. Достала из бардачка небольшой прибор, лупу со встроенным фонариком и голографическим экранчиком. Просветила по очереди каждый камень, фиксируя данные в тач-панели. «Порядок, хоть и не густо», — сказала она. «Но ты крут! Давай еще как-нибудь поработаем!» Я ответил, что открыт к предложениям и готов принять оплату. Кира оценила добытые минералы в восемь сотен тысяч кредитов. Из них моими были триста двадцать. Триста из них девушка перевела мне на счет, а двадцатку вручила в виде предоплаченных кредиток. «В мерзлоте пригодится наличка. Вдруг годного бартера под рукой не окажется?» — сказала она. «Удачи!» «Пусть мерзлота будет к тебе доброй». Кира направилась к своему джипу, открыла дверь и собиралась сесть за руль, но я окликнул ее: «Постой! Мне точно не простят, если я этого не сделаю». «Ты о чем? «Не думал, что когда-нибудь такое скажу, но нам надо запилить с тобой селфи. Мой друг твой фанат. Ну, точнее, не совсем твой, Снежанны». Кира засмеялась и стянула под шлемник. Непослушные волосы торчали в разные стороны игривыми завитками. «Но только учти, что это для личного использования», — весело сказала она. «В сети не палить, я же кукни-то работаю». «За это можешь не переживать», — заверил ее я и встал рядом. Если бы мог улыбнуться, то улыбнулся бы. А так Кира отработала за нас двоих. «Теперь я могу ехать», — спросила она, снова упаковываясь в шлем. «Да, рад был с тобой поработать». Ответил я, а в голове промелькнула мысль о том, что стоит пригласить ее на тридцать седьмую, чтобы выпить пиво перед несуществующим пока камином. Вот только достроимся. Может быть, этот план и осуществится. Взаимно. Остаемся на связи. С этими словами она захлопнула за собой дверь и завела транспортник. Я пристроился в хвост. Вырулив из шлюза, джип Киры помчался направо, по направлению к городу, мигнув на прощание аварийкой а я свернул налево и снова углубился в ледяные пустоши. Если верить навигатору, через три дня я доберусь до того места, где, наконец-то, избавлюсь от излучателя. Джавю какое-то! Но зато теперь я точно иду к своей основной цели. «Роял Пермафрост Стейшн Марк Файв», — гласила официальная карта. «Добавление от искорки в переводе на понятный понятным так и не стало. «Бист Армс» и если Армс особых разночтений не вызывала, то бист, он же зверь, он же животное или чудовище, можно трактовать по-разному. Никаких пояснений Дрон не дал, сославшись на проблемы с памятью. «Ладно, лучше один раз увидеть, чем сто раз догадаться. Итог все равно один — три дня в дороге. И еще как минимум сутки ждать людей Абрамова». «Бойцы Северкрафта, конечно, не из Эдема едут, но все равно издалека. Но дорога у них лучше, чем моя. С запада там секторы уже разведанные». Как и обещала Эби, на 37-ю доставили стройматериалы. Дроиды Свена Эйджи активно ремонтировали крышу и стены. Для них, торчащих на отдельной базе, это была отличная возможность подзаработать. В один день я тоже к ним присоединился». Мерзлоту накрыл непроглядный туман, против которого даже визор Ориджа оказался бессилен. Поэтому я просто вышел из синхронизации, оставив дроида у Большого Камня. У того самого, в который я сначала чуть не врезался. Зато за этот незапланированный выходной я сотворил нечто полезное на тридцать седьмой. Подключил толстого Чапи к своему шлему. После этого смог поучаствовать в латании дыр на крыше и во внешнем контуре. Здесь Чапи был идеальным компаньоном. Приносил, грузил, подавал, прилаживал. В общем, был на подмоге, а большего от него и не требовали. По сравнению с Ориджем, управление было каким-то неподатливым, будто в той виртуальной реальности, что рисовала система. На мне было надето несколько тяжелых дубленок. Мозг переключился, уверовав, что это чисто физическая работа. Впрочем, надолго меня не хватило. Уже вечером, чуть не пропустив ужин, я увлекся идеей создания умного дома. Мне захотелось объединить в единую сеть не только доступных мне дроидов, но и спота, доставщика, который благополучно трясся сейчас в караване, искорку и крабов. А потом я еще и Кузю интегрировал, выведя голосовое управление на динамике автодома. «Удобно! В прошлой жизни у меня была Алиса от Яндекса, а теперь...» Кузя от незнакомого Кулибина с 37-й. И статус по станции огласит, и будильник поставит. В целом, мы управились за два дня. Буквально на наших глазах разрушенная 37-я превратилась, если не в цветущий сад, то в прочную берлогу. Осталось установить агрегаты, так сказать, протопить, чтобы убедиться в герметичности модуля, и можно будет заезжать. Вместо кота запустим первым чипзика. И будем делить комнаты. Добро пожаловать в центр управления буревестника. Челап, на Чили. На подъезде к станции прицеп с излучателем провалился в яму, находившуюся под коркой снега. Я остановился, поставил вдоводел на подножку и вернул прицеп на место. Сбавил скорость. По дороге я изучил кучу материалов, пытаясь понять, что же напало на ученых. Но чем больше копал, тем больше находил левых теорий. От похищения инопланетянами до поглощения людей самой мерзлотой. И иначе, чем «Станция-призрак» на этих форумах не писали. Под одной новостью в комментариях я даже аватарку Руперта опознал. Во все это я не верил, но с тем, что это «призрак», согласился, когда увидел станцию. Серая, реально бледная от снега, льда и растворившейся краски. В те первые времена освоения мерзлоты модули строили из обычных материалов, которые битву с холодом проигрывали в лед. Высокое прямоугольное здание, тройной шлюз, по бокам подсредние транспортники, и центральный, куда и карьерный самосвал с ветерком проехать сможет. Все нараспашку, занесенное снегом. По информации из сети, на втором этаже располагались жилые модули, а все самое интересное было сконцентрировано под землей. Вид мрачный, заброшенный, но, судя по первым сигналам сканера, безопасный. Подъехав поближе, я припарковался у открытого Насте шлюза, который вел в гараж, точнее, в то помещение, которое некогда было гаражом, совмещенным с мастерской. Наверное, через пару лет и моя 42-я превратится во что-то подобное замороженную станцию, населенную несуществующими призраками, где царствует мерзлота. Как бы в подтверждение моих слов из глубин станции донесся приглушенный звук. Видимо, ветер гулял по нежилым коридорам и комнатам. Я выпустил искорку в небо, чтобы она просканировала все подходы к станции. Выпустил крабов и след с мотоцикла. Активировал маскировку Ориджа и зашел внутрь. Переступил остатки черно-желтой ленты, которыми любят ограждать места преступления. Станция уже мало чем отличалась от любой открытой свалки в мерзлоте пустой коридор, ведущий от шлюза к лестнице в жилой модуль. бывший гараж, где на полу валялись обледеневшие стеллажи, а у стен стояли остатки конструкции от боксов для дроидов. над этими боксами висел старый пристарый ламинированный плакат, от которого осталось меньше половины. на картинке был изображен инженерный дроид, одногодка нашего Барея, только с вычурным названием Cromwell Experimental. Совсем квадратный, широкой нижней базой и ногами на гусеницах. «Эксперимент, я так понимаю, не удался». Вздохнул я и поднялся на второй этаж. Некогда комфортная гостиница сейчас практически полностью обледенела. Чтобы войти, мне пришлось даже раскопать наметенные у порога сугроб. У меня было ощущение, что воздух здесь как будто гудит. Гуляющий по трубам и вентиляции ветер создавал странный эффект невидимого присутствия. Может, поэтому в сети заговорили о призраках? Обшивка дивана и кресел в гостиной давно растворилась, оставив от мебели просто ледяные остовы. Такую же картину я увидел и в спальне. Две двухъярусные кровати валялись на полу, а еще две стояли у стены. Не считая древней, но аккуратной в любые времена кофейной турки, ничего ценного не нашлось. «Все, что могли, вывезли». Я вернулся на нулевой уровень, а потом спустился еще ниже. Побродил по бывшей лаборатории, разглядывая заснеженные приборы и боксы с треснувшими пробирками. Ничего, кроме льда, снега, мусора и гудящих труб. На одной из стен увидел темно-коричневое пятно на сером бетоне. Довольно большое пятно, надо признать. «Если это кровь, то здесь не меньше пары литров, словно из ведра выплеснули». Подобные пятна потом нашлись на потолке в коридоре и в кладовой, в которую была сломана дверь. Исследовав всю станцию и убедившись, что мерзлота практически ничего от нее не оставила, я стал искать вход в арсенал древних, о котором сообщила Искорка. «Я так понял, что станцию построили прямо над ним». Оставалось надеяться, что мне не придется копать под фундамент. Я вернулся в лабораторию и, активировав ледоруб, стал сбивать лед с пола. Половину помещения расчистил, прежде чем нашел квадратный люк. Минут двадцать расковыривал и прочищал углубление по краям, а потом попробовал поднять. Не с первой попытки, но все-таки крышка поддалась. Под ней обнаружилась еще одна, на сей раз круглая. «Замком, как на подводной лодке». Морщись от жуткого скрежета, я выкрутил ее и открыл, отшатнувшись от резкого потока воздуха, вырвавшегося наружу. Заглянул внутрь и, выхватывая содержимое из темноты лучом фонарика, увидел стальные скобы лестницы, уходящие вниз. «Не слабый такой колодец!» «Но это еще не работа древних». На обратной стороне крышки люка нашлась хорошо сохранившаяся табличка с инструкцией, предупреждающими знаками и оттиском «Made in England». «Ну, хорошо, хоть не в Китае. Это сейчас они в первых рядах планеты всей. А вот тогда неизвестно». Вроде негромко пробурчал я, а мой голос, словно пылесосом, втянуло в колодец, и эхо разнесло и усилило мои слова. Попробовал первые пару ступенек на прочность и стал спускаться. Но на всякий случай закрепил у края фогерский трос. Вокруг были лишь ледяные стены колодца и темнота. Лестница уже стала казаться мне бесконечной. Прошло, наверное, минут десять, не меньше, а я все продолжал свой спуск. Наконец, ступеньки закончились. С последней я спрыгнул на каменный пол, тоже немного тронутый льдом. «Тук-тук-тук, есть кто дома?»